Будулая, хотя он и сидел от нее совсем близко, как если бы там было пустое место. И Михаил видел, что Будулая отмечает ей тем же. Но это-то и связывало их друг с другом невидимой нитью. За все время они не обменялись ни единым взглядом, как сговорились. И тем не менее Михаил не сомневался, что все это время они видели и ни на минуту не упускали из поля зрения друг друга. И Настя, когда она вдруг начинала хохотать или же хлопать в ладоши, не теряла из виду его красную рубашку, в которой он пришел на свадьбу. И Будулай, конечно, не мог не слышать, как у нее в горле все время трепещет какой-то клубок, или натягивается струна, когда она начинает громко через весь стол сама заказывать музыку, чтобы через минуту самой же и отменить на полуслове песню, которую по ее приказанию запоет было под гитару своим рыдающим голосом главный певчий из клубного хорового кружка молодой цыган. «Ай да зазнобила ты ж мою головушку!» «Нет, Митя!» Это скучное, давай другую. И сама же первая начнет прихлопывать в ладони, что совсем уже не пристала невесте. Но все другие гости были довольны. Цыгане думали, что значит все это обязательно на русской свадьбе. И Настя умница не хочет ударить в грязь лицом. А русские и все остальные склонны были отнести это за счет того, что она цыганка, такой у них обычай. И все громко хвалили Настю «Ай да Настя, вот это невеста, молодец Настя!» И Михаил все больше мрачнел, совсем не дотрагиваясь до поставленных перед ним на столе и налитых до краев стопок и фужеров, хотя бы иное время никто из присутствующих не стал бы упрекать его в чрезмерной трезвенности, о чем, кстати, свидетельствовал и прокол, сделанный автоинспектором, на его шоферском талоне незадолго до свадьбы. Ему бы надо было радоваться, что, наконец-то, исполняется то его желание, с которым он так и не смог справиться с того самого дня два года назад, когда первый раз познакомился на танцах в клубе с Настей. Но это была какая-то и не такая радость тебе Миша, сейчас лучше выпить грустно советовал ему наклоняясь из за его спины все понимающий дружок и такой же водитель самосвала федор косаткин уж ему ли было не знать что в другое время михаилу солдатову не надо было бы об этом напоминать и федор не мог не догадаться какие сейчас когти впиваются в сердце его лучшего друга сам то федор косаткин конечно не мог теперь отказать себе в удовольствии от души выпить на вполне законном основании и тем более на свадьбе у друга, ну уж лучше бы ее и вовсе не было, этой свадьбы. А погулять, в конце концов, ничуть не хуже можно, и на свои трудовые, конечно, в послерабочее время. Ему, Федору, и тогда все это не понравилось, когда Михаил еще только настраивался на эту Настю. Он и тогда советовал другу отступиться от нее, пока не поздно. Ничего хорошего из этого не должно было получиться. И разве он не говорил Михаилу, что ей бы еще только из ноздрей пламя? Вот и теперь невесте полагается только сидеть на своей свадьбе рядышком с женихом и ожидать, когда он по всеобщему требованию поцелует ее. Она и разговаривает, и смеется громче всех, и пьет наравне с гостями, рюмка за рюмкой и даже уходит из-за стола, бросая жениха одного, как сироту, чтобы потанцевать под радиолу в центре свадебных столов с одним, с другим и с третьим. Фата так и бьется у нее за спиной. И потом, когда опять закричат горько, сама первая спешит к Михаилу, и не просто, чтобы поцеловаться с ним ради приличия, а сама же кинет ему руки на плечи, да так и вопьется в губы, как будто она ему еще не невеста а уже лет пять или все десять — жена. Да и хорошая жена не станет вот так на виду у всех облизывать своего мужа. И не успеет от него оторваться опять за рюмку. От этого и лицо у нее то вдруг займется огнем, то как будто сразу кто выживет из него все до кровинки. Но при возгласах горько Михаил Солдатов покорно вставал за столом, и покорно целовался с невестой, вздрагивая своим пшеничным чубом.